Глава 13. В королевской спальне. Разумеется, Рекселу было ясно, что странный проход, с трудом обнаруженный между ванной комнаты 111 и ванной апартаментов этажом ниже, был проложен кем-то специально для того, чтобы вести тайное наблюдение за гостями королевских апартаментов. Этот способ срежки оказался и простым, и изобретательным одновременно. Как именно все устроено, Райксел еще не понимал. Однако догадывался, что шахта служила облицовка водопровода, тогда как трубы уходили в толщу могучих кирпичных стен Гранд-Вавилона. Глазок, через который он теперь мог обозревать спальню, был крошечный и, вероятно, снаружи почти незаметный. Одна деталь сразу бросилась миллионеру в глаза. Глазок был рассчитан на человека выше его ростом, и ему приходилось становиться на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Рексел вспомнил, что и Жюль, и Рока были заметно выше среднего роста, и к тому же оба худощавые. Им совсем не составляло труда спуститься в такую шахту. Сам же Теодор Рексел, хоть и не отличался полнотой, был крупным широкоплечим человеком. Эти мысли мелькали у него в голове, пока он зачарованно следил за таинственными движениями Рока. Дверь между ванной и спальней была распахнута настиж, позволяя Рексолу видеть большую часть помещения. Перед его взором раскинулась огромная, роскошно отделанная кровать, тогда как мраморный умывальник был виден лишь наполовину. Время от времени Рока исчезал из поля зрения, склонившись над каким-то предметом, лежавшим на мраморной плите. Сначала Рексол не мог разобрать, что это, но постепенно, привыкнув к темноте, все понял. Это было человеческое тело. Точнее говоря, миллионер видел ноги человека, свешивавшиеся с видимой половины умывальника. Рексел невольно вздрогнул. Перед Рока лежало тело, беспомощно вытянутое на холодном камне. Ноги его не шевелились. Следовательно, несчастный либо спал, либо пребывал под действием снотворного. Либо, страшно подумать, уже мертв. Рекселу хотелось закричать, вмешаться, остановить это чудовищное преступление. Но он, к счастью, удержался. На умывальнике лежали странные инструменты, которыми время от времени пользовался Рока. Казалось, работа длилась вечно. Наконец, Рока отошел и удовлетворенно хмыкнул. Потом, насвистывая несколько тактов из оперы «Сельская честь», он вошел в ванную, где снял пиджак и тщательно вымыл руки. Все происходило менее чем в четырех футах от спрятавшегося миллионера. И Рексов, затаив дыхание, дрожал, боясь, что его обнаружат. Но все обошлось, и Рока вернулся в спальню, набросил на распростертое тело белую фланелевую накидку и осторожно переложил его на большую кровать. Теперь у Рексовла не оставалось никаких сомнений, что перед ним был труп, над которым Рока совершал свои загадочные и зловещие манипуляции. Но «Чей это труп? И что с ним делает Рока? Неужели все это происходит в фешенебельной лондонской гостинице в самом центре самого безопасного города мира? Увиденное казалось невероятным, невозможным. И все же так оно было». Арексу вновь вспомнили слова Феликса Вавилона о том, что хозяин такого огромного отеля, как Гранд Вавилон, не может знать и десятой доли невероятных событий, творящихся у него под носом. Атмосфера подобного заведения неизбежно полна тайн и необъяснимых загадок. Однако Рексал указал, что судьба перегибает палку, позволяя его шеф-повару возиться среди ночи с трупом спальни, предназначенной для осов королевской крови. Немного таинственности он готов был стерпеть, но здесь ее явно было в избытке. Даже сам Вавилон был бы шокирован происходящим. Люстра на потолке не горела. А двух включенных ламп умывальника было недостаточно, чтобы рассмотреть лицо человека, лежавшего на кровати. Напрасно Рексел напрягал зрение. Он мог лишь заключить, что это, вероятно, был молодой мужчина. И вот, когда миллионер уже обдумывал, как действовать дальше, Рока взял в руки черный ящик квадратной формы. Затем он щелкнул выключателем, и спальня погрузилась во мрак. В этой внезапной тьме Рексел услышал, как Рока вскочил на кровать. Мгновение тягостного ожидания и ослепительная белая вспышка, длившаяся всего несколько секунд, осветила комнату. Рокко стоял над телом, словно злой дух, с черным ящиком в одной руке и горящей полоской алюминиевой проволоки в другой. Проволока догорела, и мрак стал еще гуще. рока сфотографировал труп со вспышкой. Этот ослепительный свет показал черты умершего не только бездушному объективу камеры, но и Теодору Рексолу. На кровати лежал Раджин Димак. Сделанное открытие побудило его к действию. Рексел стал искать выход из своего убежища. Он был уверен, что где-то должна быть дверь в ванную, но все тщетно ощупывал стены руками и ногами. Тогда Рексел решил взобраться обратно по веревочной лестнице, выйти в коридор первого этажа и перехватить Рока у выхода из апартаментов. Подъем был тяжелым и мучительным. Узкий, податливый канат едва удерживал его. Рексел почти достиг верхушки, когда лестница, словно на зло, не выдержала его веса, и он с грохотом скатился на дно деревянного колодца. Сдерживая вполне оправданное ругательство, Рексел присел в растерянности и вдруг заметил, что сила падения каким-то образом заставила открыться люк прямо под его ногами. Он протиснулся сквозь него, Толкнул еще одну маленькую дверцу и в следующее мгновение очутился в ванной королевских апартаментов. взъерошенный, спотевший и слегка ошарашенный, но все же Рексел добился своего. В тот же момент мужчина вновь обрел полное самообладание. Странно, но вошел он так тихо, что Рока, по-видимому, ничего не услышал. Рексел бесшумно подошел к двери между ванной и спальней и замер. Рок снова включил лампы над умывальником и возился со своими инструментами. Рексел нарочно откашлялся.